Глава четвертая. Операция «Захват». Лиза упертая. Серые в подтеках, потемневшие то ли от сырости, то ли от дыма старенькой буржуйки, своды северного предела храма Иоанна Богослова, притягивали к себе девочку, как магнита. Вот и сегодня, с первыми звуками псалмов, взгляд ее устремился к плавным арочным изгибам. «Господу помолимся!» — затянул на распев старенький отец Артемий. И Лизия, шепотно вторившая его словам, вновь в который раз показалось, что своды древней церкви вдруг ожили. Они то приближались, то убегали ввысь. Странные блики и тени выводили живые узоры, наборы штукатурки, образовывая неясные лики. Лики были подвижны и светлы, внимательны и участливы. Они вглядывались в нее, вслушивались в ее горькие мольбы — В такие мгновения время теряло свой бег, стены храма раздвигались, сели запарило, не чую под собой ног. От неведомого счастья и покоя, свободной от боли, страха и гнета земной жизни. Как ждала на этих мгновений, как мечтала о них в канун каждого воскресенья, готовясь к причастию, вычитывая на пару с бабой Дашей положенные правила. Только здесь, под этими сводами по-настоящему отдыхала ее душа, наполняясь силой и тайной надеждой на чудо, почти утерянной после гибели отца и трагического исчезновения мамы. В свои 15 лет, часть которых прошла в подмосковном Красногорске, у мамы она понимала, что игра теней под куполом древнего храма подвергшаяся за столетие своего существования неоднократным поруганием реставрации реставрациям, могла быть и, скорее всего, была плодом ее сметенного воображения. Умом, но не сердцем. Сердце же не желало соглашаться. Оно бунтовало, будило Лизу по ночам, влекло к иконе Богородицы, смутно мерцавшей в дальнем красном углу залы. Так бабушка называла просторную комнату «избы стенки служившей одновременной гостиной и спальней для всех членов семьи. Сердце отбрасывало разумные доводы рассудка, и Лиза падала на колени, произнося необычные дневные молитвы а странно несвязные слезные всхлипы, которые непроизвольно слетали с ее губ и растворялись в гулкой тишине ночи в скрипе сверчка и похрапывании отчима и прабабки. От лизных причитаний баба Даша частенько просыпалась, очень ни разу, но не отдергила правночку, не прерывала ее, а только в такт с ней сама начинала вздыхать и ворочаться. Старенькая пружинная кровать под грузным ее телом скрипела и тоже, кажется, вздыхала. Лиза не останавливалась, а лишь старалась молиться чуть тише, ощущая бабкино присутствие и сопереживание. В эти ночные часы они, не говоря друг другу ни слова, делались близкими, родными друг другу, как никогда. Днем снова разъединялись, И опять становились собой грозная сварливая девяностолетняя баба Даша и Лиза по прозвищу Упертая. Упертая её впервые назвала мать. Было тогда Лизе лет десять от роду. Отец был ещё жив, ещё не погиб при исполнении. И они только-только переехали из Тулы в новую трёхкомнатную квартиру в подмосковном Красногорске. Девочка впервые в жизнь увидела Москву и поступила в настоящую городскую школу. После непродолжительной адаптации в незнакомом школьном коллективе и отборочной драки на заднем дворе ее признали, у нее появились подруги. Одной из них, самой близкой, Наташке Синицыной, она и подарила те замечательные сверкающие граненые пробочки, что сняла без спроса с флаконов маминых духов. Вечером того же дня пропажа была обнаружена, и мама с папой, пригласив дочку в гостиную, приступили к выяснению обстоятельств ЧП. Лиза молчала. Разговор затянулся до глубокой ночи. Родители требовали, а затем уже просили только об одном — сознаться в содеянном, обещая не наказывать. Лиза и сама знала, что ничего и не будет, но какая-то неотделимая сила противления, дремавшая в ней с раннего детства, едва появившись на свет, она наотрез отказалась взять материнскую грудь, овладела ей с неотдалимой силой. Родители тогда отступились. Отец озадаченно молчал и о чем-то, опустив глаза, напряженно размышлял чего ей делалось горько и тревожно. Мать устала раздраженная, в конце концов бросила в сердцах. — Ты всегда была упертая. — Упертая! Упертая! Почему ты нас не любишь? ализа их любила, но по своему. Скрыто и без Каждого на свой лад. Маму беззаглядно и ревниво, потому столь часто и резки бывали их ссоры. Отца с тайным благоговением по-детски, во всем ему подражая, считая своим рыцарем и лучшим другом, хранителем ее детских тайно-сокровенных мыслей. Он служил военным летчиком-испытателем, часто и подолгу пропадал в командировках, а когда приезжал, все свободное время посвящал дочке, таскал ее с собой за грибами на рыбалку, приучал к походной жизни и спорту, но главное — прививал ей искреннюю веру в Бога, столь, казалось бы, несвойственной людям его профессии. Читая ей по вечерам детскую Библию, Он всегда делился с ней своими мыслями и рассуждениями, своим особым утонченным пониманием сокровенной жизни души, приводил примеры из реальной жизни и не сбегал взрослых тем. Я сошла за ним в веру, как в гору. Иногда я представлялась, будто она как в детстве сидит у него на плечах, высоко-высоко. Сердечко замирает от страха, и оба нераздельным целом из тьмы вступают в дивное светлое царство, именуемое Богом. Знаешь, дочка, Он усаживал я на колени, и находил в детской Библии нужной страницы. Господь нарисован здесь, сидящим на облаке, видишь? На самом деле он вездесущий. Его дух находится и в этой святой книге. Он знает каждую травинку, нашу кошку Люську, самую дальнюю звезду. Мир, который тебя окружает, отсюда и до самых дальних просторов космоса – это не хаос, а великий, и невообразимо сложный живой организм. Он создан Богом. И он есть Бог. Человек в нем настолько мал, а разум его в сравнении с Божьим разумом настолько слаб, что нам очень трудно понять и вместить в себя эту реальность. И тогда человек, точнее некоторые люди, ее просто отрицают. И страшно даже подумать. Добровольно ставит себя вне Бога. Отвергают его. Вот скажи, кто сделал твой велосипед? Ну Кто? Известно, кто он на заводе. А может быть, он сам собой появился? Случайно? Да ладно, пап, что я маленькая, что ли? Его люди сделали, инженеры, рабочие. То есть даже такую, в общем-то, несложную вещь, как велосипед, сделал кто-то разумный, так? Из ниоткуда она не может появиться? Конечно, не может. А теперь представь, что и цветок, и наша планета, и вся бескрайняя вселенная Сама жизнь в бесконечном ее многообразии тоже кем-то сделаны, сотворены. И это кто-то бог, незримо управляющий всем, присутствующий во всем. И во мне сердце Лизы замирало и начинало биться сильнее, когда устами отца произносилось ожидаемое «да». «Душа твоя, Лизонька, это что-то вроде рации в моем самолете. Только по рации можно связаться с людьми» что-то сказать им или, наоборот, услышать. А душа настроена прямо на Бог. — Как-то, пап, выходит, ты я могу поговорить с ним? Лиза была не на шутку заинтригована. — Конечно. — А почему нет? — Но знаешь, если мы его не слышим и не можем к нему обратиться, то проблема не в нем, а в нас. — В нас? — Ну да. — Ну, представь, что я возьму свою рацию, да и брошу ее в болото. — И пролежит она там в тени, грязи, год-другой. Можно ли будет потом на ней работать? — Ну, конечно, нельзя, пап. Это же ясно. Но она заржавеет, и все такое. — Вот видишь, заржавеет. А теперь представь, что и твоя душа, как приемника и передатчик сигналов к Богу, точно так же может заржаветь и засориться дурными мыслями, словами, поступками. И в какой-то момент она просто перестанет работать. Понятно? У всех... Лиза крепче прижималась к отцу и лукаво заглядывала ему в глаза. — А как ты думаешь? Вот скажи, бывают у тебя непрошные мысли? — Еще бы, сколько угодно, особенно по вечерам. Ну, вроде и спать хочется, они не дают, вертятся в голове, лезут. Отец на мгновение умолкал и с каким-то напряженным вниманием, смешанным с удивлением, всматривался в лицо дочери. — Странные все же люди, дети! — Сколько раз бывало в разгар обычных шалостей и дурашливого лепета, он вдруг замечал на себе ее глубокий и проникновенный взгляд. Иногда взгляд заменяла неожиданной фраза, в которой, если вдуматься, присутствовал столько неземной глубины и мудрости, что хватило бы на десяток профессоров. В такие минуты он ловил себя на мысли, что перестает безоговорочно верить ее детскости, что на самом деле из глаз ее на него взирает другое, премудрое и всезнающее существо, Может быть, сам Бог? А странные нелогичные поступки детей на память ему приходила какая-нибудь очередная Лизина выходка в детском саду. Как-то раз на прогулке в парке она вдруг закричала не своим голосом: "Бежим отсюда! На нас нападают бешеные рыжие бульдоги!" Все, кто казался рядом воспитатели и дети со всех ног бросились бежать. Потом, когда тревога оказалась сложной, от Лизы потребовали объяснений, она как ни в чем не бывало заявила. Я же видела среди деревьев их буры махнатые спины. Ну хорошо, непрошные мысли. Откуда они берутся в твоей курчавой головке? Если они не твои, и ты их в гости не приглашала. Учительница говорит, они из подсознания. Но я, если по правде, я не очень понимаю, что это такое. Давай рассуждать вместе, ладно? Подсознание оно чье? Правильно, твое. Не чужое же, так? А раз оно твое, как же оно посылает тебе мысли, не дающие тебе спать, мучающие тебя? Оно что, враг? Нет, доченька, здесь другое. Вот подпики, сколько внимания мы уделяем своему телу. С утра до ночи его ублажаем. А душе? тут ты оно. Не думаем мы о ней, бедняжки, совсем не жалеем ее. От этого нашего невнимания, незнания и неумения за ней ухаживать, хотя бы как за телом. Она слабеет и болеет, а иногда даже почти умирает. Или как минимум мучает нас изнутри, теми же непрошенными мыслями, страхами. И моя душа тоже может почти умереть? Нет, котенок, тебе это, по-моему, уже не грозит. Ты уже знаешь о ее существовании, помнишь о ней, заботишься, как я тебя учил. Это очень важно, потому что душа сто крат важнее тела. В Евангелии Господь говорит, какая польза человеку, если он весь мир обретет, а душе своей повредит. Забота о душе, наблюдение, уход за ней, внимание к ее запросам – это и есть духовный труд. Он всегда индивидуален. Никто за тебя, милая моя, эту работу не сделает. Кто, кроме тебя, станет чистить твою душу рацию, настраивать ее на волну общения с Господом, Но и душа твоя, представь, тоже не сидит без дела. Она помогает тебе в духовных трудах, облегчает их, как бы идет тебе навстречу. Но это, конечно, не просто душа к тебе идет. Это сам Господь через нее откликается на твой призыв. И чем чище становится твоя жизнь, тем лучше ты слышишь, ощущаешь его, а он, соответственно, тебя. С ним ты нигде никогда не будешь одинока, доченька. Однажды меня не будет рядом с тобой. И мамы, И ты останешься одна. Не грусти, родная, ведь ты уже большая. Когда это произойдет, никто не знает. Но помни, что и в этом случае ты не будешь одинок. Ты останешься под его божественным покровом и защитой. Главное не терять внимание к себе, не оставлять веры и молитвы, чтобы душа твоя всегда была чистой и напряженной. И добежала, как расстроенная балалайка. Озвенела и пела. Тогда ты не выпустишь из своей ладошки Крепкой и любящей руки Отца Небесного. Господь всегда будет с тобой, Но лишь в той мере, в какой... Только не удивляйся. Ты сама, да-да, сама, Лизонька, Сама позволишь ему быть рядом Исполнением заповедей, молитвой, покаянием. Вечерние беседы затягивались порой далеко за полночь, Мать иногда заглядывала к ним в комнату, какое-то время прислушивалась, но никогда не вмешивалась. Уходила на кухню или в спальню. Лизе нравилось, что, рассказывая о Боге, отец не поучал ее в прямом смысле слова, а скорее по-взрослому делился с ней своими мыслями, чувствами, сомнениями, открытиями. Он передавал ей только то, что успел опытно постичь сам — навыки молитвы и дисциплины ума — наблюдение, рассуждения внимание внимания к внутреннему человеку, безбоязненного ежедневного покаяния как средства, как он говорил, гиены души, он учил ее правильному благоговейному сердцем чтению Библии и хождению пред Богом, то есть ежеминутному равнению на Христа, Спасителя и Бога-человека, взирая на его святой образ, который является для нас идеалом, мы можем четко видеть малейшие изъяны нашего собственного духовного состояния. Благодаря урокам отца, Лиза, не любившая, как многие ее сверстники читать, постепенно увлеклась новым заветом. Иногда задавала своему наставнику такие заковыристые вопросы, что тот только озадаченно хмыкал и лез за разъяснением в труды святых отцов. Многое из того, о чем говорил ей отец, Лиза, естественно, до конца не понимала да не стремилась понять, просто купалась в теплом потоке его искренней заботы и любви. Присутствие Бога в своей жизни она впервые по-настоящему почувствовала, когда ей было около девяти лет. В тот прохладный осенний день отец, как обычно, взял ее с собой на воскресную службу. Мама с ними в церковь не ходила, молилась дома тайком от всех. Проснулись рано, завели машину и вскоре приехали в троице Лыково. На входе в храм Рождества Пресвятой Богородицы встретили старенького настоятеля отца Стефана, служившего здесь незапамятных времен. Он-то и угостил Лизу узорчатым, мягким и пахучим тульским пряником, который, впрочем, отец тут же у нее забрал, напомнив о соблюдении поста перед причастием. А ей так хотелось попробовать этого лакомства, ну хоть кусочек, ну хоть краешек. — Пап, ну что здесь такого? я же не стану его есть целиком, я только капельку откушу наконец Лиза дергая отца за рукав кителя. Ладно, неожиданно и легко согласился он. Держи свой пряник. Только смотри, когда будешь есть, чтобы Господь тебя не застал за этим занятием. С пряником в руке Лиза начала протискиваться сквозь толпу молящихся, выбирая уголок поукромней. Отец с хитрой улыбкой смотрел ей вслед. Вот вроде бы подходящее место. Она поднесла пряник ко рту и замяла в испуге. Со старинной иконы на нее в упор сирал Иисус Христос. Он не сердился, нет, просто спокойно и благожелательно наблюдал, что она собиралась делать. И он был нерисованным, живым. Лиза смущенно поклонилась Господу и, отступив на несколько шагов в сторону, предприняла вторую попытку. Но и здесь ее со всех сторон окружали святые лики, глядевшие, как ей снова почудилось прямо на ее злополучный пряник. Еще два-три раза она пыталась уединиться, но все напрасно. В храме не нашлось ни одного места, где бы девочку не видел Бог или его святые. Так пролетела вся служба. пряник остался цел и невредим. Он был съеден Лизой только после того, как, причастившись, они с отцом вышли на просторную мощеную площадку перед храмом и купили бутылку лимонада для себя и орешков для здешних белых. Позже, когда отца не стало, И когда будто в отместку за его нелепую гибель в древеске рассыпалась вся ее прежняя жизнь, Лиза, кажется, начала понимать, почему он так спешил передать ей свои духовные опыты и знания. Выходит, он в какой-то мере знал, причувствовал, что ожидало всех их в недалеком будущем, и торопился воспитать в дочери осознанную веру, единственное оружие, способное в любых даже самых безнадежных обстоятельствах защитить ее от обезумевшего мира. Как полезны оказались для нее его уроки, как много оказывается он успел ей сообщить, как много ему научить и как это многое в итоге спасло и уберегло ее, помогло выстоять страшную годину испытаний. Не от того ли ей все время чудилось, что он где-то рядом, что он не умер? Лизе до сих пор снились кошмарные сцены их бегства из Москвы, жуткие вопли женщин и детей, зарево пожарища, руки жадно тянувшиеся из толпы к их старенькому Форду резко автоматных очередей. Однажды в сарай, куда они с укрылись на ночь, вырвались бандиты. С улицы доносились глухие хлопки и то истошные вопли. Роман спал на чердаке, с головой зарывшись сена, сено, и его не заметили. Лиза же осталась внизу. И пока бородатые дядьки с обрезами обыскивали помещение, она, анимев стояла, прижавшись к суковатой стене сарая и непрестанно, как учил отец, творя Иисусову молитву. И секунды тянулись вечность. вечности. В какой-то момент лучик фонарика выхватил ее, и прямо перед собой она увидела широкую, скуластую, небритую физиономию старика. Равнодушно скользнув взглядом по ее лицу, то ли не увидел, то ли сделал вид, что не увидел. Он двинулся дальше, покрикивая на остальных. В храме тем временем допели символ веры, и горькие лизины мысли вновь вернулись к маме. Господи, верни мне ее, пожалуйста. Ты ведь всемогущий, Боженька. Ты ведь знаешь, где она сейчас, видишь ее? Она ведь не погибла, правда, миленький? Помоги ей, спаси, сохрани, защити, укажи ей путь домой. Я так по ней соскучилась. Слезы текли по лизным щекам, и она тайком, чтобы никто не увидел, вытирала их. Но жажда чуда вновь возносила ее на гребень отчаяния. Новая мольба матери срывалась детских ее губ, и новые слезы омывали не детскую ее скорбь. Ну, ну, милая, не горюй. Все уладится, все будет хорошо. Баба Даша, стоявшая за Лизой, осеняла себя крестным знанием и тайно просила Богородицу вернуть девочке мать, а ей внучку Алёну без вести пропавшую два года назад в мятежной бунтарской Москве. Повинуясь внезапному порыву, она горестно вздыхала и клала тяжелой своей кряжестой, съеденной земляной работой и, похожей на корневище старого дерева, руку на девичье плечо. Елиза, принимая этот участие, скоро переставала рыдать и на время тихала. Литургия закончилась. Причащенные, усталые, обе отправились домой. Деловой гомон сельской жизни быстро заслонил и заглушил общие для них утренние переживания. Бабка начала строго поглядывать на внучку, вспоминая на время отложенные замечания и поручения. Та, в свою очередь, добавила шагу, подтянулась. И вновь ощутила внутри себя знакомое желание противиться старухиной вредности и категоричности. Мосты, кратко соединившие их души ночью и в храме, снова разошлись. Жизнь потекла своим чередом, диктуя свои повседневные нужды и гневы.